Мертвые из из-за живых». Часть первая. Бегство. Коман, иначе именуемый гимнаст, начал игру с правительством. Почтенная игра эта угрожала так плотно, что утром, заслышав на коридоре ласковый перезвон шпор, Коман немедля секунды перестал завтракать. Он встал, выпрямился, все еще с набитым жующим ПНРЦ ртом, затем, решительно выплюнув непрожеванный сыр, поднял револьвер и подошел к двери. «Откройте!» — многозначительно воскликнул некто из коридора. — Сколько вас? — спросил Коман. — Я спрашиваю потому, что если вас очень много, вы не поместитесь все в одной комнате. — Коман, именуемый гимнаст, откройте. Я потерял ключ. — Ломайте, ребята, дверь. — Я посмотрю на вас в дырочку, — сказал гимнаст. Он выстрелил несколько раз сквозь доски, соображая в то же время, куда бежать. Шум и грохот за дверью показал ему, что там шарахнулись. Он подбежал к окну, заглянул в шестиэтажное узкое пространство улицы, перегнувшись в сторону таким могучим усилием, что тело несколько мгновений держалось за подоконник только носками, поймал водосточную трубу. Через минуту он спрыгнул на мостовую, без шапки, с револьвером в зубах, напоминая кошку, уносящую воробья. Осмотревшись, гимнаст побежал с быстротой ящерицы. Вид бегущего человека не сразу разбудил инстинкты погони в уличной толпе, сновавшей вокруг. Прохожие остановились, некоторые из них с видом лунатика медленно пошли за бегущим, вопросительно смотря друг на друга. Затем, вдруг сорвавшись, как будто им дали сзади пинка, бессмысленно помчались крича: «Держи его, лови и не пускай!». Команд был ловок, неутомим в беге. Согнувшись, чем уменьшал сопротивление воздуха, бросался он с одной стороны улицы на другую, вился вокруг карет, столбов, амнибусов, газетных киосков, распластывался, когда чувствовал на себе хватающую руку, и преследователь летел через него кувырком. Если бы ему пришлось бежать в пустом месте, Коман давно бы опередил всех. Но как немыслимо пловцу опередить воду, так гимнаст не мог оставить за собой город. За каждым углом, в каждом переулке и повороте срывали за ним хрипло крича новые охотники, уличные собаки бессознательно копируя людей хватали Комана за пятки с грозным и воинственным лаем. Четыре раза, спасаясь от поимки, гимнаст оборачивался, швырял пули, и каждый раз происходило некоторое смертельное замешательство. Наконец, выбежав на площадь, Комон увидел, что к нему мчаться со всех сторон и улизнуть трудно. Тогда, повинуясь инстинкту, матери всех человеческих дел, беглец ринулся в исторический музей, опрокинув швейцара, взвился по роскошной лестнице в третий этаж и остановился, соображая, что делать. Он употребил на это секунду.